Глава девятнадцатая. Битва при вулкане. Орды крикунов и нечистей бросились вверх по склону, таща садные лестницы, которые они сделали из деревьев, срубленных в эльфийском лесу. Как только враги приблизились на расстояние выстрела, эльфы, стоящие у бойниц, обрушили на них град стрел. Лучники делали свое дело с устрашающей меткостью, но на место одного убитого крикуна или нечисти, Тут же вставал другой, и лестницы продолжали наращиваться. Вскоре в воздухе стало трудно дышать от зловонного желтого тумана, в который превращались убитые на горном склоне крикуны. Но их становилось только больше, и ужасный визг безумолку разносился под стенами каньона. «Это просто глупо!» — закричала Эмма. «Мы тоже должны бежать вниз и помогать нашим!» «То есть мешать лучникам!» — уточнил Майкл. «Мы и так помогаем, — сказала эльфийская принцесса, — мы вдохновляем наших доблестных воинов сражаться с еще большей доблестью. Ах, как жаль, что я не могу махать им шарфом!» По приказу Габриэля они трое наблюдали за ходом битвы сверху полуразрушенного донжона. Разумеется, Веломена заявила, что Габриэль ей не указ, но она, так и быть, прошествует в укрытии, поскольку не хочет разлучаться со своим милым кроликом. Первые минуты, проведенные на башне, Майкл посвятил оценке обстановки и трезвому анализу шансов защитников. Даже если не брать в расчет того факта, что крепость была выстроена на вулкане, ее расположение можно было считать превосходным. Со всех сторон к твердыне вели крутые склоны, усыпанные мелким щебнем, осыпающимся под ногами. Следовательно, наступать можно было только со стороны ворот, а значит, эльфам приходилось защищать лишь одну стену. Это незначительное преимущество было единственной надеждой осажденных. Но Майкл понимал, что оно не будет вечным, армия Рурка была слишком велика. Иными словами, вопрос стоял так, смогут ли они продержаться до появления доктора Пима или эльфийского подкрепления, «Смотрите!» — закричала Эмма. Что-то взметнулось в воздух над склоном, с каждой секундой увеличиваясь в размерах. Майкл выторщил глаза, не понимая или не желая понять, что видит. Потом огромный валун ударился в стену так, что вся крепость содрогнулась. Майкл обвел глазами склон и вскоре увидел, как один из троллей неуклюже наклонился, обхватив ручищами еще один гигантский камень размером со скалу. Эльфы обстреливали его со всех сторон, но их смертоносные стрелы лишь слегка царапали толстенную шкуру чудовища, не причиняя ему никакого вреда, и через мгновение второй камень, перелетев через стену, раскололся во дворе крепости, взметнув целый фонтан осколков и щебня. Первые осадные лестницы уже достигли бойниц. Майкл мысленно понизил шансы осажденных. «Мы не можем просто стоять тут!» — завопила Эмма, выходя из себя. «Нужно что-то делать!» Майкл приготовился сказать, что он прекрасно понимает ее досаду, однако, к сожалению, ничего поделать уже нельзя. Но тут Веломена сорвала свой золотой венец и замахала им над головой, выкрикивая «Тра-ля-ля!» «Труль-лю-лю!» «Вообще-то, — сказал Майкл, — у меня есть идея!» Габриэль замахнулся мечом на крикуна, перелезающего через стену, и мерзкое существо с оглушительным визгом покатилось вниз. Битва шла уже больше часа, но до сих пор не продвинулась за крепостные стены. Крикуны и нечисти продолжали поднимать свои лестницы, а эльфы продолжали их расстреливать. Габриэль знал, что до тех пор, пока они смогут защищать стены, их положение не небезнадежно. Но если орды Рурка прорвутся внутрь, осажденным придется отступить в донжон, в котором, принимая во внимание гигантскую дыру в крыше, долго не отсидишься. Габриэль посмотрел на солнце. Дни стояли короткие, до темноты оставалось не больше двух часов. При этом черный дым валящий из кратера вулкана, становился все более и более зловещим. Затем раздался громкий удар, и ворота крепости содрогнулись. Выглянув за стену, Габриэль увидел двух троллей с огромными бугристыми ручищами, которые таранили ворота стволом, выкорчеванного с корнем дерева. Эльфы осыпали их дождем стрел. Спины и плечи чудовищ стали колючими, как у дикобразов, Но тролли не обращали на эти комариные укусы никакого внимания, а продолжали снова и снова долбить ворота деревом. Бум! Бум! Бум! В то время как Рурк, стоя на безопасном отдалении, громко поторапливал их. Габриэль понял, что еще несколько таких ударов, и ворота падут. Он повернулся к эльфийскому капитану. «Принеси веревку!» «Зачем?» «Чтобы вытащить меня обратно!» С этими словами Габриэль полоснул мечом нечисть, лезущую через стену, ухватился со осадную лестницу, огромным прыжком вскочил на нее и, стоя на перекладине, полетел вниз, прочь от стены. Полет на лестнице позволил ему очутиться гораздо дальше, чем он смог бы запрыгнуть, так что лестница накренилась. Габриэль оказался прямо над головами троллей, но тут, над шумом битвы, прогремел оглушительный крик Рурка — «Эй, вон он, на лестнице, подстрелите его!» Летя вниз, Габриэль занес свой фальшион над открытой шеей ближайшего к себе тролля. Громила его даже не заметил, всецело поглощенный выполнением полученного задания. Из дополнительной силой, полученной ускорением, нанес, вероятно, самый сокрушительный удар во всей своей жизни». После этого он спрыгнул на землю, перекувырнулся, вскочил на ноги и едва успел отпрянуть в сторону, чтобы его не расплющило падающей тушей обезглавленного тролля. Раздался неистовый рев. Это выпавший конец тарана обрушился на ногу второму троллю. А Рурк громко закричал крикунам, чтобы они немедленно пострелили Габриэля, не обращая внимания на опасность попасть в оставшегося в живых громилу. Не тратя время даром, Габриэль поставил одну ногу на таран, высоко подпрыгнул и, занеся фальшион двумя руками над головой, обрушил лезвие на череп второго тролля. Меч застрял, погрузившись на четыре дюйма. Габриэль покрепче ухватился за рукоять, уперся ногой в грудь троллю и попытался вырвать лезвие. Не тут-то было. Он решил было бросить фальшион и спастись бегством, но тут тролль которого, судя по всему, не слишком обеспокоило появление здоровенного тесака в голове, сердитым ревом схватил Габриэля поперек живота. «Отлично!» — возликовал Рурк. «Держи его! Не выпускай!» Габриэль почувствовал, как у него затрещали ребра, а грудная клетка сложилась пополам под каменными пальцами чудовища. Собрав остатки сил, он принялся молотить врага ногами по носу, пока после пятого удара тролль не выпустил его. Габриэль шмякнулся на землю, хватая ртом воздух, а обезумевший от боли тролль с мордой, залитой черной кровью, помчался на утек, топча попавшихся под ноги крикунов и нечистей. С трудом переставляя ноги, Габриэль подошел к стене, ухватился за конец сброшенной сверху веревки, и его быстро втянули наверх. Эльфийский капитан помог ему перелезть через стену. Обернувшись, Габриэль увидел, как разъяренный Рурк вырос на пути улепетывающего тролля и одним взмахом своего огромного меча снес ему голову. Веселый азарт, с которым Рурк встретил начало битвы, сменился неподдельной яростью, и он гневно ткнул своим окровавленным мечом в сторону Габриэля. Его намерения были ясны как день, а значит, очень скоро им обоим предстояло сойтись один на один. Габриэль не стал тратить время на ответ. Он молча повернулся спиной к склону и пошел искать себе оружие. «Ты что, так нам и не скажешь?» Майкл покачал головой. «Я поторопился, сказал, не подумав, прежде чем рассмотрел свое предложение со всех сторон. Нет, это глупая затея. Давайте забудем об этом разговоре, вернемся назад и будем дальше наблюдать за битвой. Договорились?» Майкл, Эмма и принцесса тихо беседовали, стоя у подножья башни, неподалеку от стража, привязанного к колонне. Тот даже не подал виду, что замечает их присутствие. Эмма посмотрела на принцессу. «Мне кажется, он чего-то боится», — Веломена согласно кивнула. «Знаешь, я бы ни за что в это не поверила, но сейчас ты права. Я тоже чувствую, будто страх вселился в его храброе кроличье сердечко». «И вовсе я не боюсь», — возразил Майкл. «Ни капельки». «Еще как боишься», — отрезала Эмма. «Да так, что даже не можешь сказать нам, что ты придумал». «Неправда. Тогда скажи». «Ладно. Только сразу предупреждаю. Это дурацкая идея». Он набрал в грудь побольше воздуха, решив выложить им все на одном дыхании, чтобы побыстрее отделаться. на корона напомнила мне о драконьем браслете. Вот об этом. Помните?» Он показал им рассеченный золотой браслет, который подобрал в груди камней на вершине башни. «И я подумал, что если бы починить этот браслет, то Веломена могла бы снова превратиться в дракона и помочь нам в бою». «Ну да, ты прав», — сказала Эмма. «Дурацкая идея. Жуть». «Как это возможно?» — спросила принцесса. «Никак», — кивнул Майкл. «Так что давайте... Стой!» Майкл уже поставил одну ногу на ступеньку лестницы, Но крик Веломены заставил его обернуться. Весь ее облик резко изменился. Она вдруг стала царственной и властной, как настоящая особа королевской крови. «Сейчас, когда мы стоим здесь, эльфийские воины сражаются за тебя и, возможно, умирают. Ты обязан сказать мне все, что знаешь. Как это сделать?» «Во дворе есть кузница и наковальня», — пробормотал Майкл, стараясь не смотреть ей в глаза. «Мы расплавим твою корону, при помощи расплавленного золота запаяем браслет, потом немного изменим заклятие, так, чтобы хозяин дракона стал не страж, а, скажем, я. Судя по всему, у дракона должен быть хозяин», — смущенно выдавил он. «Ты, как бы это сказать, не можешь сама себе приказывать». «И как ты собираешься наложить заклятие?» — спросила Эмма. «Ты же не волшебник, для этого нужен доктор Пим или... или...» «Или мой старый хозяин?» Эмма вскинула глаза на эльфийскую принцессу, потом посмотрела через весь зал на стража и, наконец, уставилась на Майкла. «Тип, который пытался нас всех убить, а до этого перебил всех своих товарищей, и ты хочешь просить его помочь нам? Твой план в сто раз тупее, чем я думала!» «На самом деле...» — голубые глаза Веломены звездами просияли в полумрахе. «Это блестящий план!» Майкл промолчал, глядя в пол. Да, теперь я поняла, — продолжала принцесса. Есть всего один способ заставить Ксанбертиса нам помочь, и мой умный кролик первый о нем догадался, но почему-то мысль об этом его пугает. Погодите, — вмешала Семма. значит это совсем не глупый план. Посмотри на меня кролик, — велела принцесса. Майкл поднял глаза. поведение принцессы смягчилось. Она накрыла его руку своей прохладной ладонью. «Я не знаю, почему это тебя пугает, и не буду спрашивать, но послушай, что я тебе скажу. Я не хочу превращаться в дракона. Для меня это означает возвращение в темницу, которую я еще совсем недавно считала местом своего пожизненного заточения. Но эльфы погибают, а значит, я исполню свой долг. Надеюсь, ты поступишь так же?» Эльфийская принцесса нашла самые главные слова, чтобы достучаться до совести Майкла. Идея долга пронизывает всю жизнь гномов. Обвинить гнома в забвении долга означает заявить, что он не гном. И все-таки Майкл так никогда и не понял, что заставило его принять окончательное решение. Эти соображения или прохладная ручка принцессы, лежащая на его руке, и ее голубые глаза, обращенные на него. Так или иначе, он расправил плечи и выпрямился. «Разводите огонь в кузнице, начинайте плавить корону, я постараюсь прийти как можно быстрее». Веломена пожала ему руку. «Спасибо». «Эй!» — сказала Эмма. «Почему мне никто ничего не объясняет? Ведь это все, между прочим, может обернуться полной катастрофой». Веломена повела ее прочь, шепча на ходу. «Я сейчас тебе все расскажу, но ты все-таки ужасно нетерпелива, ведь...» Оставшись один, Майкл, не теряя времени, прямиком направился к колонне, который был привязан страж. Он знал, что если будет колебаться, то не сможет сделать то, что необходимо. А ведь он уже дал слово... И все-таки руки у Майкла так сильно дрожали, что ему пришлось вцепиться в лямку своей сумки, чтобы скрыть это. «Мне нужна твоя помощь!» Страж даже глаз не поднял, будто не слышал. «Идет битва. Наши слабее. Рано или поздно они проиграют. Когда это случится, армия Рурка перебьет всех эльфов, убьет тебя и заберет летопись». «Мне нужна твоя помощь, чтобы починить волшебный браслет, который превращает принцессу в дракона». Мужчина по-прежнему не шевелился. «Ты меня слышишь? Они похитят летопись и убьют тебя». На этот раз страж поднял голову. Красный свет, лившийся из отверстия в полу, придавал его глазам дьявольский блеск. Он с нескрываемой ненавистью посмотрел на Майкла. «И замечательно!» Затем он снова уронил голову. Примерно на такую реакцию Майкл и рассчитывал. «Значит, с этим покончено. Он знал, что делать дальше». Присев на корточки, Майкл заставил себя отвлечься от пронзительных воплей крикунов и всех звуков битвы, чтобы полностью сосредоточиться на сидящем перед ним человеке. «Я думаю, ты не всегда был такой, как сейчас. Просто все эти долгие годы, целые столетия, оказались слишком тяжелы для тебя». «Но мне нужен тот человек, которым ты был раньше». Страж поднял голову, и Майкл на миг подумал, будто в его лице что-то промелькнуло. «Возможно, мольба?» Майкл вспомнил, что прошлой ночью уже видел похожий взгляд в глазах безумного Берта. Но это выражение ушло, сменившись откровенной насмешкой. «Тот человек умер!» «Нет», — ответил Майкл, проклиная себя за невольную дрожь в голосе, — Я думаю, он до сих пор живет где-то внутри тебя. Он открыл сумку и вытащил летопись. Веломена, то есть принцесса, сказала, что эта книга может исцелять людей, так же, как она исцелила мою сестру. А мне кажется, что ты тоже болен, вот. Может быть, ты не хочешь исцеляться, потому что не хочешь вспоминать обо всем, что сделал, но летопись тебе поможет. Я, я тебе помогу. Страж рванулся вперед и зашипел. «Ты просто глупец! Вспомни, что случилось с твоей сестрой! Ты же принял на себя всю ее боль, все ее страхи, и это тебя едва не сломило! Боль девчонки, ребенка! И ты хочешь проделать то же со мной? Со мной, прожившим почти три тысячи лет? Я убил своих братьев, я изменил своей клятве!» Напиши мое имя в книге, и сам станешь убийцей, предателем, клятвопреступником. Эта боль убьет тебя, мальчишка. Можешь мне поверить, твое сердце этого не выдержит. Думаешь, я сам не знаю?» Закричал Майкл, и слезы потекли у него по лицу, застилая глаза. «Думаешь, я стал бы это делать, будь у меня другой выход? Я вообще не хочу быть здесь. Я хочу в Кембриджский водопад» или даже в Балтимор, в приют для безнадежных и закоренелых сирот имени Эдгара Алана По. А это, можешь мне поверить, дорогого стоит!» Он потер глаза костяшками пальцев и судорожно вздохнул, селись успокоиться. «Но я здесь, и Кейт назначила меня старшим!» Он вытащил стилос и открыл книгу посередине. Рука у него так сильно дрожала, что пришлось трижды уколоть себя в большой палец, чтобы выжить каплю крови. «Я тебя предупреждаю, мальчишка! Не делай этого!» Кончик стиласа окрасился темно-красным. Майкл крепко сжал костяную палочку, потом помедлил, раздумывая. «А как пишется ксанбертис Через «С» или через «З»?» «Что?» «Наверное, через «С». Ладно, книга сама разберется». Майкл прижал окровавленный кончик стилоса к бумаге. Дрожь прошла по его телу, и, как в случае с Эммой, страж вдруг предстал перед ним с болезненной четкостью, словно кто-то навел резкость. Майкл мог бы пересчитать тысячи отдельных волосков в бороде стража, слышал шорох жуков, копошащихся в его кармане, чувствовал запах многонедельной грязи и пота. Он раньше его чувствовал, Но сейчас стало намного хуже. Он начал писать, и буквы, дымясь, зашипели на странице. Майкл почувствовал, как сила книги вскипает в нем. Он перестал писать. Половина имени стража горела перед ним на странице. Он почувствовал на себе его пристальный, выжидающий взгляд. Возможно, Майклу просто не хотелось показаться слабаком. Может быть, он вспомнил обещание «Данное Веломене», или все дело было в обычном упрямстве, но он все-таки заставил себя кое-как накорябыть последние буквы, и тогда магия, выплеснувшись, подмяла его, подхватила его и понесла. Он был юношей, впервые приехавшим в обнесенные стенами город у моря. Город пестрел красновато-коричневыми домами с плоскими крышами, теснившимися вокруг единственной высокой башни. К этой башне Юноша и направил свои стопы, ибо его призвал орден. Восторг, гордость и страх, теснившиеся в груди юноши, были восторгом, гордостью и страхом Майкла. И Майкл почувствовал любовь юноши к своим новым братьям и благоговейный трепет, с которым он воспринял великое доверие, оказанное ему и другим стражам. Когда армия Александра напала на город, Майкл испытал всю силу гнева, стыда и печали, с которыми страж и трое его братьев покидали город, бросив на руинах своих убитых и раненых. Майкл был вместе со стражем, уже не юношей, но взрослым мужчиной, когда он вместе со своими братьями вез летопись через южные моря. Он разделял железную решимость этого человека, которая вела его через морозы в югу, через снега и льды. Вместе с Ксанбертисом он пришел в заснеженную долину эльфов и вместе с ним ликовал, когда при помощи летописи братья разбудили спящий вулкан и оживили мертвую долину. Затем года, десятилетия и века замелькали чередой. И вот настал час, когда Майкл почувствовал, как безумие, подобно хищному сорняку, зарождается и пускает корни в мозгу стража. Не жадность овладела им, а вместе с ним и Майкла, не алчность, а страх. Страх, что кто-то похитит летопись. Поначалу этот страх был направлен вовне, на окружающий мир. Но с годами этот неусыпный страх стал искать и нашел врагов рядом. Он, страж и вместе с ним Майкл, увидел в своих братьях желание завладеть летописью и понял, что никто, кроме него, не сможет её защитить. Это был его долг, его ответственность. И вот уже Майкл стоял за спиной своего брата, и в руке его был нож. Майкл чувствовал, что проваливается в хромешную тьму. Он пытался вырваться, спастись, удержаться, но держаться было не за что. Он тонул в боли стража. Его душило чувство вины к санбертиса и это оказалось выше его сил. Страж был прав, он оказался слабаком, и последнюю мыслью Майкла была мысль о Кейт и Эмме, которых он снова подвел. «Майкл!» — он открыл глаза. Эмма склонилась над ним с ведром в руках. Грудь и голова Майкла были мокрые. Эмма отшвырнула ведро и крепко прижала брата к себе. «Ты живой? Ох, я так волновалась!» В первые мгновения Майкл лишь безвольно принимал ее объятия. Но потом ему все-таки удалось собраться с мыслями. Во-первых, он не умер. Во-вторых, он больше не был в озаренном магмой зале под башней. Кто-то вынес его во двор. «Я... Мне нужно сесть!» Эмма помогла ему принять сидячее положение. Майкл чувствовал себя легким и зыбким. Казалось, он мог рассыпаться от любой резкой встряски. Он хотел было подумать обо всем, что произошло, но не стал. Он не был готов возвращаться к этому. Не сейчас, а может быть вообще никогда. Он выжил, и этого достаточно. Теперь он видел, что сидит в пристройке с деревянной крышей у крепостной стены. Слева была кузница». Майкл чувствовал жар огня. И еще он слышал сквозь шум битвы мерные «динь-динь-тинь» удары молота по металлу. «Как я сюда попал? А как ты думаешь?» — спросила Эмма. «Он тебя принес». «Кто? Он?» Она отодвинулась, и Майкл увидел стража, стоящего возле наковальни. На страже был тяжелый кожаный фартук и толстые кожаные перчатки. Его косматая бородища была подвязана шнурком. В одной руке он держал клещи, в другой — молот. В щипцах был зажат золотой браслет, пульсирующий алым жаром, а страж снова и снова обрушивал на него свой молоток. При этом он тихонько напевал. В первый момент Майкл так поразился, что только глазами захлопал. Он увидел, как страж поднял щипцами дымящийся браслет и опустил его, громко зашипевший, в ведро с водой. Майкл с трудом поднялся на ноги. «Он принес меня сюда? Он? Ну да. Когда я увидела, что он тебя тащит, то сначала подумала, будто он вырвался и убил тебя или покалечил, но... Эй, ты чего? В чем дело?» Заметив свою сумку, валяющуюся на полу, Майкл схватил ее и вытряхнул содержимое. Фотоаппарат, ручки и карандаши, дневник... Компас, пирочинный ножик, наполовину выпотрошенная пачка жвачки, значок короля Робби — все это градом высыпалось на пол, включая летопись со стилосом, аккуратно закрепленным на своем месте. Майкл опешил. Как же так? Он потерял сознание в зале. После этого страж каким-то образом сумел освободиться. Но вместо того, чтобы сбежать, прихватив с собой летопись, он положил ее в сумку Майкла, а самого Майкла вместе с книгой принес в кузницу. И вот теперь, как ни в чем не бывало, чинит браслет. Что за бред? Этого не может быть. Если только...» — Майкл поднял летопись, перевернул. «Возможно ли?» «Выходит, подействовало», — сказала Эмма. «А? это страж, когда принес тебя сюда, он уже не был психом. Наоборот...» Он стал как новенький и очень даже милый, так что твой план сработал. — Да, — раздался голос, — он исцелил меня. Рядом с ним стоял страж. Он успел снять кожаный фартук и перчатки, но его щеки и лоб блестели от пота и были перепачканы сажей. Можно сказать, что вид у него был еще более дьявольский, чем раньше, если бы не глаза. Заглянув в них... Майкл отчего-то вспомнил глаза доктора Пима. Пусть в них не было и следа всегдашней веселости старого волшебника, зато из их глубины смотрели те же доброта, мудрость и долголетие, и Майкл почувствовал, как улетучивается его страх. «Ты гадаешь, как я освободился?» — сказал страж. «Когда ты потерял сознание, то свалился прямо на меня, и я вытащил нож у тебя из-за пояса». «Ага, ладно, но...» «Почему? Почему я не сбежал с летописью? Я же сказал, ты меня исцелил. Я вновь стал тем, кем был». Он присел на корточки перед Майклом и повысил голос, чтобы перекричать шум битвы. «Призываю всех свидетелей, что я поклялся служить тебе каждым своим дыханием, всеми силами и самой жизнью. Я клянусь, и только смерть освободит меня от этой клятвы». Эмма прошептала. «Ух ты!» «Ты вернул меня к жизни!» — сказал страж. «Ты — хранитель!» А Майкл, опустошенный и надломленный, смог только покачать головой. Не то чтобы он не верил в свое предназначение хранителя, он просто не хотел в это верить. Страж протянул ему золотой браслет. «Он готов! И заклятие наложено!» Майкл взял браслет. Металл, такой твердый и теплый в его ладони, придал ему силы. Он провел большим пальцем по тому месту, где когда-то нож рассек золото. Теперь здесь остался лишь едва заметный выпуклый шрам. «Хорошо», — сказал себе Майкл, — «не надо думать о летописи, не надо думать обо всем, что случилось. Думай об этом, думай о том, что нужно сделать теперь». С тем же успехом можно было бы призывать раненого не думать об отверстии, зияющем в его груди и все-таки Майкл заставил себя спросить «Где принцесса?» «Здесь!» Веломена вошла в кузницу. Глаза у нее были красные, как будто она плакала, и Майкл только теперь вспомнил, что принцессы не было здесь, когда он очнулся, но он не стал спрашивать, что она делала. На это не было времени. «Браслет готов!» Эльфийская принцесса протянула руку. «Как и я!» Габриэль сражался на вершине стены, когда чудовищный рев, донесшийся со двора, заставил его обернуться. Он мгновенно узнал этот звук. Он знал, кто его издал, но сказал себе, что это невозможно. Затем мимо него пронесся какой-то золотой вихрь, и Габриэль, запрокинув голову, увидел, как последние лучи заходящего солнца сверкают на чешуйчатой шкуре дракона». Мертвая тишина воцарилась в крепости, нападающие и обороняющиеся прекратили сражаться, глядя в небеса. Затем по лестнице, ведущей со двора, прогремели быстрые шаги, и Майкл с Эммой, оба запыхавшиеся и раскрасневшиеся, бросились к Габриэлю. «Габриэль!» — завопила Эмма. «Видал? Это мы сделали! Видал? Скажи!» Она указывала на небо, но Габриэль в оцепенении смотрел на детей. «Вы это сделали?» «Ну, вообще-то, это все, Майкл, но я помогала разводить огонь!» Майкл, стоящий рядом с сестрой, почувствовал устремленный на него взгляд Габриэля и понял его тревогу. Габриэль не знал ни об исцелении стража, ни о том, что Майкл, надев браслет на руку принцессы, стал новым хозяином дракона. «Все нормально, она на нашей стороне!» Майкл надеялся, что его слова прозвучат уверенно, На самом деле превращение принцессы его потрясло. Одно дело знать, что кто-то сейчас превратится в дракона, и совсем другое дело своими глазами увидеть это превращение. Майкл надевал браслет на запястье веломены, размышляя совершенно непроизвольно об идеальной, сказочной нежности ее кожи, когда его пальцы вдруг наткнулись на слегка шершавый участок. Удивившись, Майкл опустил глаза и увидел, как золотые чешуйки расцветают на молочной коже принцессы. Словно завороженный, он смотрел, как ее ногти становятся длинными и толстыми, как когти, и едва успел почувствовать первый укол сомнения, подумав, не поторопились ли они с этой затеей, когда глухой змеиный голос прошептал «Отойди, кролик!» и Майкл, задрав голову, увидел, что голубые глаза Веломены налились кровью. Страж вытолкал их с Эмой во двор, а в следующую секунду деревянные стены кузницы разлетелись во все стороны, и золотой дракон во всей своей грозной красе вырвался наружу. Теперь Веломена парила в нескольких сотнях футах над крепостью, и Майкл смотрел на нее, размышляя, что ему делать дальше, и как будет работать их волшебная связь, когда эльфийская принцесса вдруг обратилась к нему. Нет, ее голос не прозвучал в голове у Майкла, ничего подобного. Это было больше похоже на ощущение. Она была здесь, рядом. Ему не о чем беспокоиться, она знает, что делать. Впервые с того момента, как Эмма привела его в чувство ведром холодной воды, Майкл почувствовал себя немного лучше. «Смотри!» Сотни наступающих густо усеяли стену крепости. Десятки осадных лестниц, облепленных крикунами и нечистями, прижимались к зубчатой стене. С момента появления дракона никто не шевелился. Все замерли, ожидая, что будет дальше. Внезапно дракониха резко развернулась и камнем обрушилась вниз. Майкла обдало горячим ветром он услышал грохот срываемых лестниц и вопли осаждающих, горохом попадавших на землю. «Видал?» — в восторге закричала Эмма, хватая Габриэля за руку. «Нет, ты видал?» Армия Рурка пришла в замешательство. Его воины не знали, то ли им продолжать натиск на стены, то ли им всем вместе обратиться против новой угрозы. Эльфы не приминули воспользоваться этим, обрушив новый дождь стрел в гущу врагов. Тем временем Веломена описала круг, развернулась и опустилась над вражеским войском, выдохнув рваный поток пламени. Замешательство сменилось паникой, и несколько минут осажденные наблюдали со стен, как дракониха безжалостно расправляется с армией Рурка. В какой-то момент она приземлилась прямо посреди войска, выпустила вокруг себя целое кольцо пламени, после чего пустилась в гущу толпы обча горящих тварей, тщетно пытающихся спастись бегством. «Вот это силища!» — ахнула Эмма. «Она, похоже, здорово разозлилась, скажи!» Майкл молча согласился и быстро огляделся по сторонам, желая оценить реакцию эльфов. Его вдруг поразило то, как мало их осталось возле бойниц. Все еще ничего не понимая, Майкл посмотрел во двор и увидел, что под деревянным навесом Лежат в ряд двенадцать завернутых в плащи эльфов. Холодная тяжесть легла на плечи Майкла. Теперь он понял, где была Веломена в то время, когда он приходил в себя в кузнице, и почему она плакала, а еще он понял, что сейчас она мстит за погибших. Потом Габриэль сказал «Рурк идет». Незадолго до этого Рурк удалился к подножью вулкана, где нечисти поставили для него стол, стул и и подали обед, который великан поглощал без малейшей торопливости, продолжая наблюдать за ходом битвы. Но теперь он быстрыми шагами поднимался вверх по склону, сжимая в руке гигантское копье. Веломена висела в десяти футах над землей, испепеляя войска Морумкади. Почувствовав испуг Майкла, она обернулась, но слишком поздно, И Майкл охнул от боли, когда копье глубоко вонзилось в ее плечо. «Берегись!» — закричала Эмма. «У него есть второе!» Но предостережение вновь опоздало, и все защитники на стене услышали, как второе копье Рурка вошло в грудь золотой драконихи. Майкла обожгло болью, и его связь с эльфийской принцессой была разорвана. На мгновение ему показалось, что Веломена сейчас упадет в гущу врагов, и они все набросятся на нее. Но дракониха, тяжело припадая на одно крыло, оторвалась от земли и взмыла в воздух. Она даже сумела перелезть через долину, после чего, резко накренившись над склоном, рухнула в гущу леса. Майклу казалось, будто его самого пронзили копьем. «Она умерла», — думал он. «Она умерла, и это моя вина!» Тем временем Рурк бросился вперед, подхватил осадный таран, брошенный троллями, и помчался к воротам. «В башню!» — закричал Габриэль, подталкивая Майкла и Эмму к лестнице. «В башню!» Майкл оцепенел. Он не помнил, как спустился со стены. Во дворе синеглазый капитан строил оставшихся эльфов в шеренгу. Габриэль подхватил Эмму на руки и закричал Майклу, чтобы тот бежал следом. Раздался страшный треск, и ворота крепости распахнулись. Майкл увидел, как Рурк, подняв над головой фальшион Габриэля, пробирается через обломки, а одетые в черные крикуны и нечисти волной вливаются следом за ним во двор. Он слышал, как Эмма зовет его, но ее голос казался таким далеким. Веломена погибла, и это была его вина. Майкл безучастно смотрел, как эльфы встречают захватчиков. Синеглазый капитан сошелся с Рурком посреди толпы. Их мечи сверкнули и зазвенели. Потом что-то взлетело в воздух, и Майкл понял, что это выпавший меч капитана. Эльф упал, а Рурк со смехом шагнул к нему, чтобы прикончить. Дальше в памяти у Майкла наступил провал, а когда он снова опомнился то понял, что бежит вперед с камнем в руке. Как ни странно, глазомер впервые в жизни не подвел его, и камень обрушился прямо на лысину великана. Рурк остановился и обернулся, дав упавшему секунду на то, чтобы поднять потерянный меч и вскочить на ноги. Майкл испытал краткое торжество победы. В следующее мгновение Рурк указал на него и закричал «Мальчишка!» «Поймайте мне этого мальчишку!» Сразу трое крикунов выскочили из гущи сражения. Майкл хотел убежать, но споткнулся и упал. Он поспешно вскочил на колени и обернулся, ожидая увидеть, как черные фигуры настигают его. Но тут страж бросился между ним и крикунами. Его меч превратился в вихрь, он рубил направо и налево, И на глазах у Майкла свалил сначала одного крикуна, а следом за ним и второго. Стоило стражу вступить в бой, как его плечи расправились, спина стала прямее, а движения сделались быстрыми и уверенными. Майкл понял, что этот человек выигрывает для него время, чтобы спастись бегством. «Вставай!» — приказал он себе. «Беги!» Но тут земля вдруг содрогнулась, и Майкл снова упал. Сначала он подумал, что началось извержение вулкана, но земля дрожала в каком-то странном ритме, и Майкл, оглядевшись по сторонам, увидел, что в разрушенные ворота входит последний оставшийся в живых тролль. Майкл хотел встать, но ноги отказались ему повиноваться. Он мог лишь смотреть, как тролль с грохотом приближается к нему, закрывая собой небо. Внезапно перед глазами у Майкла снова вырос страж, бросившийся на чудовище. На мгновение Майклу показалось, будто страж обнимает тролля. Потом чудовище отшвырнуло человека прочь, и тот, взлетев в воздух, ударился о деревянную опору. Майкл приготовился к самому худшему, но тролль почему-то не спешил его хватать, и тогда мальчик разглядел рукоять меча, торчащую из шеи чудовища. Он едва успел откатиться в сторону, прежде чем тролль всей тушей обрушился на него. Потом страж рывком поднял Майкла на ноги. Закрывая его своим телом, он поволок мальчика мимо дымящихся трупов крикунов, мимо сражающихся эльфов к ступеням башни. Вбежав внутрь, страж отпустил Майкла, и Эмма бросилась ему на шею, крепко обняла, и стала ругать за то, что он не послушался и остался снаружи. Какое-то время Майкл просто стоял, как пень, тяжело дыша. Красный свет, льющийся из глубины туннеля, стал ярче. Толстые каменные стены приглушали шум битвы. Потом Майкл услышал, как Габриэль задвигает засов на двери. «Что ты делаешь?» – закричал Майкл, вырываясь из рук Эммы. «Ведь теперь альфы не смогут войти!» «Эльфы останутся во дворе». «Но...» «Так они решили», — оборвал его Габриэль. «Мы поднимаемся на башню. Помощь еще может подоспеть». «Нет!» Майкл, Эмма и Габриэль дружно повернулись к стражу. Он упал на одно колено. Длинные потеки крови олели на его руках и ногах. Майкл только теперь понял, что его спаситель ранен. «Отсюда есть выход!» Страж дышал с трудом. Его лицо блестело от пота. «Вам придется пройти через вулкан, через кратер. Там есть тропа. Она выведет вас на другую сторону. Это единственный путь!» Договорив, он повалился лицом вперед, и Майкл бросился к нему, на бегу вытаскивая летопись. «Держись! Я тебя вылечу!» «Нет! Нет времени! Но...» «Нет!» — страж схватил Майкла за руку, Голос его осел до да едва слышного шепота. «Берегись! Книга изменит тебя! Помни, кто ты есть! Никогда не забывай!» Майкл кивнул, хотя не понимал, о чем речь. «Пожалуйста, позволь, я тебе помогу! Только скажи мне, я исполнил свою клятву!» В горле у Майкла встал ком. Он с трудом выдавил. «Да! Тогда я смогу с честью встретиться со своими братьями!» и Майкл увидел, как огромный невидимый груз упал с плеч умирающего. Собрав последние силы, страж подтолкнул Майкла прочь. «Теперь уходи! Иди!» Следом за Эмма и Габриэлем Майкл спустился по лестнице, лишь однажды остановившись, чтобы оглянуться. Страж лежал неподвижно, его глаза были обращены в пустоту. Страж, эльфы на крепостном дворе, «Сколько еще жертв должно быть принесено ради меня?» — подумал Майкл. Потом он опустил книгу в сумку и пошел к жерлу вулкана.